Заговор Тухачевского. СССР. 1937 год. 6 июня 1937 года в советских газетах появились выдержки из выступления главы столичных коммунистов Никиты Сергеевича Хрущева на Московской областной партконференции. Он с возмущением сообщил, что хотя в горком были избраны проверенные, преданные делу партии «большевики», В состав ГК попал также троцкистский предатель, изменник родины, враг народа гамарник Этот факт еще раз говорит о том, что враг подло маскируется. Слушатели были потрясены. Ян Борисович гамарник не только носил высокое звание армейского комиссара первого ранга и занимал пост начальника политуправления Красной Армии, но был членом ЦК партии. Впрочем, к тому моменту его уже не было в живых. 31 мая при появлении в его квартире сотрудников НКВД гамарник застрелился. 11 июня в газетах появилось сообщение в рубрике «В прокуратуре СССР» о деле арестованных органами НКВД в разное время Тухачевского, Якира, Убаревича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и Путны». обвиненных в нарушении воинского долга присяги «Измене Родине», «Измене народом СССР», «Измене РККА». Утверждалось, что следственными материалами установлено участие обвиняемых, а также покончившего самоубийством Ябе Гомарника, В антигосударственных связях с руководящими военными кругами одного из иностранных государств, ведущего недружелюбную политику в отношении СССР. Находясь на службе у военной разведки этого государства, обвиняемые систематически доставляли военным кругам сведения о состоянии Красной Армии, пытались подготовить на случай военного нападения на СССР поражение Красной Армии, имели своей целью содействовать восстановлению в СССР власти помещиков и капиталистов. Все обвиняемые в предъявленных им обвинениях признали себя виновными полностью. Рассмотрение дела было объявлено на закрытом заседании специального судебного присутствия военной коллегии Верховного суда СССР в порядке, установленном законом от 1 декабря 1934 года. Этот закон, принятый сразу после убийства Кирова, предусматривал ускоренное рассмотрение обвинений в терроризме и контрреволюции, без участия защиты и без права обжалования приговоров и прошения о помиловании, которые приводились в исполнение немедленно. Весь судебный процесс Тухачевского и его товарищей занял один день. 11 июня. Расстреляли их в ночь на 12 и утром того же дня приговор обнародовали в газетах. В начале 1920-х годов имя Тухачевского было популярно не только среди бойцов и командиров Красной Армии, но и среди оказавшихся в эмиграции офицеров и политиков белого лагеря. В разведсводке, обосновавшейся на Балканах русской армии барона Врангеля от 15 февраля 1922 года, утверждалось, единственная среда в России, которая могла бы взять на себя активную роль в деле свержения советской власти, это командный состав Красной Армии, то есть бывшие русские офицеры. Они представляют из себя касту, спаянную дисциплиной и общностью интересов, Война и жизнь воспитали в них волю. И тут же называется тот, с кем эмиграция связывает определенные надежды. Лица, близко знавшие Тухачевского, указывают, что он человек выдающихся способностей и с большим административным и военным талантом. Но он не лишен некоторого честолюбия и, сознавая свою силу и авторитет, мнит себя русским Наполеоном. Даже, говорят, он... во всем старается подражать Наполеону и постоянно читает его жизнеописание и историю. В дружеской беседе Тухачевский, когда его укорили в коммунизме, не раз говорил, разве Наполеон не был якобинцем. Молодому офицерству типа Тухачевского и других примерно до сорокалетнего возраста, занимающему командные должности, не чужда мысль о единой военной диктатуре. Еще в 1924 году на оперативный учет ОГПУ были взяты как неблагонадежные, такие известные военачальники военной теоретики из бывших, как Каменев, Вацитис, Тухачевский, Бонч-Бруевич, Свечин, Снесарев. Первое донесение не из-за границы, а с территории СССР о бонапартизме Тукачевского поступило от агента-осведомителя Овсянникова в декабре 1925 года. Там говорилось, в настоящее время среди кадрового офицерства и генералитета наиболее выявилось два течения – монархическое и бонапартийское, концентрация которого происходит вокруг М.Н. тухачевского Овсенников назвал ряд бывших царских офицеров, будто бы составлявших кружок Тухачевского. некоторые из этих офицеров ОГПУ завербовало, но ничего компрометирующего Михаила Николаевича они не сообщили. Занимая высшие должности в РКК, Тухачевский играл далеко не последнюю роль в военном сотрудничестве СССР и Германии. В 1932 году он... посетил маневры рейсфера и несколько германских военных заводов, постоянно контактировал с приезжавшими в Москву немецкими генералами и офицерами. Однако у последних, несмотря на всю присущую Михаилу Николаевичу дипломатичность, осталось стойкое впечатление, что к Германии Тухачевский относится враждебно и видят в ней главного потенциального противника. Пока военное сотрудничество с рейсфером продолжалось, ОГПУ держало под сукном материалы о якобы преступных связях Тухачевского с германским генштабом. Сменивший Дзержинского Минжинский решил прощупать Тухачевского с другой стороны. В 1930 году в числе примерно 5000 бывших царских офицеров арестовали хорошо знавших Тухачевского преподавателей военной академии Кокурина и Троицкого. 26 августа 1930 года чекисты добились от Кокурина компрометирующих показаний на Тухачевского. Бывший полковник императорской армии сообщил, В Москве временами собирались у Тухачевского, временами у Гая, временами у цыганки. В Ленинграде собирались у Тухачевского. Лидером всех этих собраний являлся Тухачевский. Участники я, Колесинский, Эйстрихер, Егоров, Гай, Никонов, Чусов, Ветлин, Кауфельд. момент и после шестнадцатого съезда было уточнено решение сидеть и выжидать, организуясь в кадрах в течение времени наивысшего напряжения борьбы между правами и ЦК. Но тогда же Тухачевский выдвинул вопрос о политической акции, как цели развязывания правого уклона и перехода на новую высшую ступень, каковая мыслилась как военная диктатура, приходящая к власти через правый уклон. В дни 7-8 июля у Тукачевского последовали встречи и беседы вышеупомянутых лиц и сделаны были последние решающие установки, то есть ждать, организуясь. Троицкий в своих показаниях также говорил о симпатиях Тукачевского к правому уклону. Кокурин поведал, как вербовал Тухачевский новых заговорщиков, и сколь популярен он в армии, так что в случае чего может и на Кремль полки двинуть. Правда, ничего конкретного под об антиправительственной деятельности Тухачевского за пределами разговоров придумать так и не смог». 10 сентября 1930 года Менжинский направил протоколы допросов Кокурина и Троицкого Сталину. Иосиф Виссарионович принял решение Тухачевского пока не трогать. Тем временем из Кокурина 5 октября выбили новые показания. Окончательно сломленный краском заявил Михаил Николаевич говорил, что можно рассчитывать на дальнейшее обострение внутрипартийной борьбы. «Я не исключаю возможности», — сказал он, — «в качестве одной из перспектив, что в пылу и ожесточении этой борьбы страсти и политические личные разгораются настолько, что будут забыты и перейдены все рамки и границы. возможна и такая перспектива, что рука-фанатика... для развязывания права уклона не остановится перед покушением на жизнь самого товарища Сталина. У Михаила Николаевича, возможно, есть какие-то связи с Углановым и, возможно, с целым рядом других партийных или околопартийных лиц, которые рассматривают Тухачевского как возможного военного вождя на случай борьбы с анархией и агрессией. Сейчас, когда имел время глубоко продумать все случившееся, Я не исключу и того, что, говоря в качестве прогноза о фанатике, стреляющем в Сталина, Тукачевский просто вуалировал ту перспективу, над которой он сам размышлял в действительности. Михаилу Николаевичу была дана очная ставка с Кокуриным и Троицким. Позднее, уже после ареста Тукачевского, Сталин, выступая на заседании военного совета 2 июня 1937 года, вспоминал, Мы обратились к товарищам Дубовому, Якиру и гамарнику Правильно ли, что надо арестовать Тухачевского как врага? Все трое сказали нет. Это должно быть какое-нибудь недоразумение, неправильно. Мы очную ставку сделали и решили это дело зачеркнуть. Теперь оказывается, что двое военных, показавших на Тухачевского, показывали правильно». Материал на Тухачевского, равно как и на других руководителей Красной армии, продолжали копить. Только во второй половине 1936 года Сталин посчитал, что пришла пора браться за Тухачевского и его единомышленников. Современные историки в качестве непосредственного повода указывают на ссору во время банкета после парада 1 мая 1936 года. Тогда Ворошилов, Будённый и Тухачевский заспорили о делах давних, кто же был виновником поражения под Варшавой. А затем очень скоро перешли на современность. Тухачевский обвинил бывших руководителей кон армии что они на ответственные посты расставляют лично преданных им командиров конармейцев, создают собственную группировку в Красной армии. Ворошилов раздраженно бросил. «А вокруг вас разве не группируются?» Ворошилов рассказал в начале июня 1937 года на расширенном заседании военного совета, целиком посвященном контрреволюционному заговору в РККА. Потом на второй день Тукачевский отказался от всего сказанного. Товарищ Сталин тогда же сказал, что надо перестать припираться частным образом, нужно устроить заседание Политбюро, И на этом заседании подробно разобрать, в чем дело. И вот на этом заседании мы разбирали все эти вопросы и опять-таки пришли к прежнему результату. Тут подал реплику Сталин. Он отказался от своих обвинений. «Да», — повторил Ворошилов, — «отказался, хотя группа Якира Юборевича на заседании вела себя в отношении меня довольно агрессивно». Уборевич еще молчал, а гомарники Якир вели себя в отношении меня очень скверно. Таким образом, Тухачевский сам ускорил свой конец. Позднее на следствии и суде он и другие заговорщики признали, что хотели добиться смещения Ворошилова с поста наркома обороны. преемники ему прочили Тухачевского, хотя на Примаков говорил о Якире в качестве кандидата в наркомы, поскольку тот якобы был близок с троцким так что скандал на первомайском банкете разразился неспроста у боревича на суде подтвердил мы шли в правительство ставить вопрос о ворошилове нападать на ворошилова по существу уговорились с гамарником который сказал что он крепко выступит против ворошилова Из единомышленников Тухачевского только начальник политуправления РКК гамарник и командующий Киевским военным округом «Якир» были полноправными членами ЦК. Поэтому вполне объяснимо, что именно гамарнику второму лицу военной иерархии, руководителю всех армейских политработников, доверили главную роль в критике Ворошилова на политбюро.